«Ах, как гора с плеч! Вы только представьте, какая бы это была драма, даже если бы удалось замять скандал, какие ужасные последствия! И не только для вас, дорогая моя детка, но и для нас также, для всей семьи! Фердинанд бесконечно привязан к старшему сыну, ведь это могло бы убить его, правда?» Она была так взволнована, так потрясена, что и не думала наблюдать за племянницей. Ей было жарко, душно, она поспешила расстегнуть палантин и, сбросив его с плеч, отдуваясь, говорила. «Ах, какие минуты я пережила! Страшно вспомнить! Амели, подумайте только! Сестра как будто была вполне в здравом уме. Я знала, что она способна прилгнуть, но чтобы она могла дойти до таких диких измышлений!» Немного успокоившись, она задумалась. Вы же хорошо знаете, какой у нее склад ума, — сказала Амелия. Но я не думала, что у нее по-настоящему злая душа. Госпожа Буссардель сделала уклончивый жест. — Да, — сказала госпожа Миньон, — вы правы. Надо считаться с очевидными фактами. И раз вы действительно произвели расследование и действительно ездили в Шеней, в ее голосе еще слышались вопрошающие интонации. «Даю честное слово», — резко сказала Амели. «Я ездила в Шеней, я говорила с людьми». «И вы вынесли убеждение, что Викторен, что он действительно буссардель». «Да смилуется Господь над несчастной моей сестрой. Амели, позвоните, пожалуйста. Велите принести мне рюмку муската, мне надо подкрепиться». «У вас просто железные нервы» а я совсем разбита. Через четверть часа едва госпожа Миньон села снова в коляску, а Мелли Бусардель приказала запрячь лошадь и помчалась в карто де ля Шартру. — Немедленно передайте мою визитную карточку доктору, — приказала она слуге, — и скажите, что у меня к нему неотложное дело. Отпустив посетителя, он принял ее вне очереди. Она долго пробыла у него в кабинете. В тот же день, сократив прием больных, знаменитый врач направился на улицу Нотр-Дам-де-Шан, быстро осмотрел больную, от нее поехал на авеню Ван Дейка и напросился у Бусарделии на обед. Амелия успела к тому времени послать записку двум старым холостякам, друзьям дома, которых ожидали в тот день к обеду, и, извинившись перед ними, отменила приглашение. Выйдя из-за стола, Карто пожелал выкурить сигару в обществе Маклера в его курительной комнате на втором этаже. Через пять минут свекор вызвал наверх Амели, остававшуюся в столовой. А еще через пять минут из ворот особняка выехали два экипажа. Один посланный за бусарделем Нотариусом, а другой за госпожой Миньон. Луи Бусардель оказался дома и приехал сейчас же. А госпожу Миньон разыскали в театре, и она явилась прямо оттуда в вечернем туалете. На собрании четырех родственников Карто де ля Шатр заявил, что необходимо срочно принять решение относительно мадемуазель Аделины Бусардель. Состояние больной ухудшилось, умственные способности ослабели, Она не только несет всякий вздор, как в этом могли убедиться присутствующие здесь дамы, и как это он сам проверил час тому назад, но она уже стоит на грани старческого слабоумия, и если допустить дальнейшее ее содержание в почти обычных условиях, то эта бедная невменяемая женщина, не отвечающая за свои поступки, может натворить больших бед. Выбросится, например, из окна или подождет дом. Необходимо изолировать ее, хотя бы временно, но сделать это не мешкая. Маклер, еще не успевший освоиться с такой мыслью, и нотариус, потрясенный этой нежданной вестью, не могли не посчитаться с авторитетом знаменитости медицинского мира, а также с тем обстоятельством, что рассудительная Амелия и вслед за ней добрейшая госпожа Миньон заявили, что они согласны с мнением доктора. Не прошло и суток, а все формальности уже были выполнены благодаря свидетельству, выданному самим Карто де Лешатрам.